Кипарисы. Чем дальше в жизнь, тем ближе кипарисы лет двадцать так назад. Так страшно, Боже, когда я властелин своих капризов, когда уже все, что угодно можно. Распластанное прошлое под лупой глядит в меня трехлетними глазами. Мне нравилось быть маленькой и глупой под умными большими небесами, а стал Крым нашим, стали чаще ездить. А кто живет у моря, ходит к морю, а ты вдруг скажешь, ну, давай быть вместе. Я этих слов так жду, чтоб с ними спорить.